Олесь Бузина. Утешение историей. Последний римлянин. 9 июля 2013 года исполнилось 130 лет со дня рождения величайшего итальянца XX века, Бенито Муссолини. Первое впечатление от образа Муссолини детские. Советский фильм «Освобождение». Плененный собственными соратниками диктатор просит дать ножницы, чтобы подстричь ногти. Офицер охраны отвечает, что это запрещено. Тюремщики боятся, чтобы он не зарезался. Дуччи темпераментно выпаливает фразу, не требующую перевода. Кретинос! Дальше высаживаются бравые десантники Отто Скорцени и освобождают вождя фашистской Италии. Больше эпизодов с участием Муссолини в фильме не было. Только в самом конце, уже в сценах взятия Берлина, Гитлер узнает по радио, что итальянские партизаны повесили его друга Дуче вместе с любовницей Кларой Питаччи вниз головой. Фюрер возмущается. Какое варварство! Вот и все, что полагалось знать о Бенито Муссолини, советскому гражданину эпохи застоя. Разве что в фильме «Обыкновенный фашизм» Михаила Рома. состоявшего в основном из надерганных у запрещенной тогда Ленни Рефеншталь кадров, демонстрировали Муссолини, выступающего на балконе. Диктатор принимал напыщенные позы. Советский пропагандист Ром, сделавший карьеру на лживых фильмах о Ленине, язвительно разоблачал эту комическую, на его взгляд, фигуру. Его любил Ленин. Я недаром вспомнил Ленина. Вождь мирового пролетариата знал молодого Бенита Муссолини лично, еще когда не был вождем. Они встречались в эмиграции в Швейцарии, еще до Первой мировой. Оживленно спорили в кафе, играли в шахматы. Муссолини Ленину очень понравился. Уже после революции, принимая в Кремле делегацию итальянских социалистов, Ильич спросил, «Где же вы потеряли Муссолини?» Итальянские социалисты его действительно потеряли. Он был у них главным редактором газеты «Аванти» – «Вперед!» – самым популярным человеком в партии. Кто помнит теперь этих мелких людишек, не простивших будущему Дуче его громкой журналисткой славы? Изгнанный за несовпадение с линией партии Муссолини создал собственную политическую идеологию – фашизм. Если быть точным, социалисты не потеряли Муссолини. Социалисты вышвырнули его в 1914 году, прямо на улицу, за то, что он потребовал вступления Италии в Первую мировую войну на стороне Антанты и называл немцев палачами итальянского народа. Бравый капрал Муссолини был нашим союзником. Он сражался на стороне России, Англии и Франции против Германии и Австро-Венгрии. Товарищи Берсальеры, солдаты одного из элитных итальянских полков, обожали его. По рассказам он никогда не унывал и первым выскакивал из окопов с боевым кличем «Вива Италия!». Муссолини был демобилизован, только получив тяжелое ранение от разорвавшегося миномета. Он провел на фронте больше полутора лет. Та же точность требует, чтобы мы не путали фашизм с нацизмом. В 1918 году бывший социалист, вылечившийся после фронтовых ран, заявил, что социализм, как доктрина, мертв. Италии требуется жесткий, энергичный человек. Через год в Милане он создал организацию «Фаши итальяне ди комбатименто», в буквальном переводе «Итальянский союз борьбы». Фаши – союз, отсюда – фашисты. Фашисты пришли к власти в Италии на 11 лет раньше, чем нацисты в Германии. Они отрицали парламентскую демократию, но не строили концлагерей смерти и не уничтожали евреев. Режимом Муссолини восхищался Черчилль, называвший Дуче великим человеком. Советский Союз покупал у фашистской Италии проекты военных кораблей. Легкие крейсера Сталина Киров и Максим Горький построены по итальянским лекалам. Лидер Ташкент накануне Великой Отечественной Сталин просто купил у Муссолини. Его называли «голубой крейсер», потому что борта и надстройки Ташкента были выкрашены не в привычный серый, а в итальянский голубой цвет, предназначенный для светлых просторов Средиземного моря. По странному стечению обстоятельств официальный день рождения фашистской партии Италии в которую Муссолини преобразовал в 1921 году свой союз, совпадает с днем Великой Октябрьской революции, 7 ноября. Наверняка начинающий диктатор выбрал эту дату не случайно. Сразу же после рождения фашисты объявили себя врагами коммунистов и социалистов. Но отпочковались они именно от социалистов. Элементы социалистической идеологии, Защита интересов рабочих, борьба с крупным капиталом, государство как главный регулятор экономической жизни и владелец части собственности, кирпичи, без которых просто невозможно помпезное здание фашистского режима. Объясняя, что такое фашизм, Муссолини говорил «Мы позволим себе роскошь быть одновременно аристократами и демократами, революционерами и реакционерами». сторонниками легальной борьбы и нелегальной. И все это в зависимости от места и обстоятельств, в которых нам придется находиться и действовать. А разве не тоже мог бы сказать о себе Сталин? Ведь он тоже был одновременно и реакционером, и революционером, создавая новую советскую аристократию и одновременно объявляя себя продолжателем первых марксистов, грезивших о мировом коммунистическом перевороте. Человек из народа Муссолини взлетел к вершинам власти из народной гущи. Его предки – крестьяне, жившие севернее Рима. Отец диктатора был поклонником русского анархиста Бакунина. Имя Бенито он дал своему сыну в честь мексиканского президента-революционера Бенито Хуареса. Детство Муссолини – жизнь обычного уличного хулигана. В школе он подрезал ножичком одноклассника, как сейчас сказали бы в целях самообороны. Маленького щуплого Бенита хотели обидеть, но он не дался. Нравы итальянских крестьян были дикие, а первой женщиной в глубинке часто служила коза. Никакой современной свободы нравов еще не придумали, невеста должна быть девственницей. Вот и сбрасывали избыток южной сексуальности на домашних животных. Фашизм не свалился на Италию с неба. Это было стихийное мироощущение подавляющего большинства итальянских крестьян. Вино идей, бродившие в их головах и окончательно выстоявшиеся в окопах Первой мировой войны. Итальянские мужики не хотели свергать короля, но жаждали справедливости и мечтали прижать хвост богатеям и парламентским политиканам, отсидевшимся в тылу. Государство должно о нас заботиться. Кто-то властный и энергичный пусть возьмет на себя всю ответственность. Давайте создадим Италию, за которую нам не будет стыдно. Такую страну, в которой удобно жить и с которой считались бы англичане, французы и немцы. В конце концов, эта Италия была совсем молодым государством. В 1921 году, когда Муссолини создал фашистскую партию, Италия насчитывала всего 60 лет. Жители бывшего Неаполитанского королевства, а это половина нынешней страны, вообще не считали себя итальянцами. Сицилийская мафия была последним всплеском борьбы юга против завоевания севером. Римский папа не признавал новое королевство Италия, так как оно отобрало у него столицу и земли, которыми он владел веками. Женщины не имели избирательных прав. Да и из мужчин этой привилегией мог похвастаться далеко не каждый. Парламентская система находилась в кризисе. По сути, Италией правили олигархи. Муссолини появился на политической арене именно в тот момент, когда старыми методами стало невозможно управлять. Марш на Рим десятков тысяч его сторонников убедил короля Виктора Эммануила III поручить новой политической звезде сформировать правительство. Бенито было всего 39. Кроме должности премьера, Муссолини иногда руководил лично еще семью министерствами. Ему все хотелось делать самому. Разве может кто-то справиться лучше? Он осушил понтийские болота под Римом, которые насчитывали 2000 лет, и раздал эти земли крестьянам. создал то, что мы называем итальянской модой и футболом. Раздраженный успехами французских кутюрье, Муссолини дал толчок развитию отечественной легкой промышленности и дизайна одежды. Накануне финального матча Чемпионата мира по футболу 1938 года диктатор телеграфировал своей сборной «Победа или смерть? Италия выиграла». Он увлекался автогонками и лично управлял самолетом. Садился за руль трактора, чтобы показать крестьянам, как нужно пахать землю. Все это снимали на кинопленку. В умах итальянцев Муссолини был везде – в небесах, на земле и на море. Помните советское пропагандистское выражение «битва за урожай»? Оно украдено у Муссолини. Его собственная сельскохозяйственная программа называлась Сражение за землю. Он же придумал и то, что в Советском Союзе называлось агрогородами. Наши большевики не пошли в этом направлении и дальше теории. Муссолини создал образцово-показательный агрогород Муссолиния на острове Сардиния. Количество больниц при нем увеличилось в четыре раза. Так стоит ли удивляться, что режим Муссолини пользовался тем, что мы называем общенародной поддержкой? Италия строила автомобили и самолеты. Ее корабли выигрывали голубую ленту Атлантики. Уровень жизни постоянно рос. А футболисты громили врагов Великой Италии на зеленом поле. Зигмунд Фрейд, Ганди и Черчилль осыпали премьер-министра Италии комплиментами. Деятели искусства души в нем не чаяли. В конце концов, именно Муссолини создал знаменитый Венецианский кинофестиваль. и субсидировал развитие итальянского кино. Роковой друг Был ли Муссолини расистом? И да, и нет. Он искренне расстраивался, когда итальянские солдаты спаривались с негритянками в Африке, но никогда за это не кастрировал, а пропагандистскую шумиху вокруг так называемой германской расы, развернувшейся при Гитлере, прокомментировал со здоровым южным ехидством. Раса – это чувство, а не действительность. На 95% это чувство. Ничто никогда не заставит меня поверить, что сегодня существуют биологически чистые расы. Достаточно забавно, что ни один из тех, кто провозгласил величие тевтонской расы, не был германцем. Гобино был француз, Хьюстон Чемберлин – англичанин, Вольтман – еврей. Гитлер испытывал в отношении Муссолини искреннее восхищение. Муссолини Гитлера презирал. «Этот Гитлер – существо свирепое и жестокое», – сказал он. «Он заставляет вспомнить Аттилу. Германия так и осталась со времен Тацита страной варваров. Она – извечный враг Рима». Что же заставило Муссолини ввязаться во Вторую мировую войну на стороне Германии? Он мечтал объединить в составе Италии все земли, жители которых говорили по-итальянски или на диалектах, близких к этому языку: Корсику, Ниццу, Савойю. Когда-то первый король Италии отдал Савою и Ниццу французам в обмен на поддержку в войне с австрийцами. Корсику Франция захватила в XVIII столетии. Если французам позволительно было требовать Эльзас и Лотарингию, отторгнутую немцами, Почему нам, итальянцам, не разрешают вернуть Корсику и Ниццу? Где справедливость? Но миром правит несправедливость, а сила. Франция – союзник Великобритании. Муссолини намекнули, что о Корсике и Ницце он может только мечтать. У Италии и так достаточно курортов. Только после этого премьер-министр Италии раскрыл объятия Гитлеру, человеку, которого презирал. И сказал, итальянский фашизм обрел, наконец, друга, и он пойдет со своим другом до конца. Подозревал Лебенита, что он связывается с плохим мальчишкой. Не просто с плохим, каких много в Италии, а с плохим по-настоящему. Наверняка нет, но именно этот плохиш сыграл в судьбе Муссолини поистине роковую роль. На все, что творили немцы, навесили итальянский бренд «фашизм», хотя к фашизму нацисты Гитлера не имели никакого отношения. Итальянская армия не оправдала надежд Муссолини. Это он выскакивал когда-то из окопов первым, но его соотечественники были людьми из другого теста. Теперь об итальянцах ходила другая легенда. Когда в Северной Африке командир итальянской роты выскочил на бруствер, увлекая за собой в атаку, его солдаты просто зааплодировали. Браво, капитану! Поражения Италии следовали одно за другим. Если бы не итальянцы. Это Муссолини мечтал быть новым римлянином. Итальянцам был не нужен никакой Рим. Потомки людей, как говорится, понаехавших в Италию отовсюду во времена Римской империи, они считали, что и так живут в раю. Италия охотно хлопала Муссолини, когда он выступал перед ней как политический артист. Тем более, что за свои авторские шоу добрый диктатор еще и приплачивал публике социальной защитой. Но стоило Муссолини попытаться вывести своих поклонников из зрительного зала на сцену истории – как его бросили. Великому человеку изменили даже собственные товарищи по партии. Именно Большой фашистский совет 24 июля 1943 года, когда исход войны стал ясен, отстранил своего вождя от власти и дал королю арестовать его. И тогда Гитлер во второй раз сыграл роковую роль в судьбе выдающегося итальянского артиста. Десантники Скорцени освободили Муссолини из заключения, и Дуччо, срочно собрав остатки сторонников, создал марионеточную итальянскую социальную республику. Из образца для подражания он превратился в младшего партнера германского фюрера. Не будь этой акции Скорцени, Бенита Муссолини не расстреляли бы при загадочных обстоятельствах весной 1945 -го. Больших преступлений он не совершал. и суда мог не бояться. Одним словом, спаси нас, Господи, от таких друзей. В последний год жизни Муссолини вернулся к ремеслу, с которого начинал. Он писал мемуары и говорил, «Моя звезда упала. Я работаю, но все это только фарс. Я жду конца трагедии. Я не чувствую себя больше актером. Я последний из зрителей». 28 апреля 1945 года Дуче был расстрелян партизанским отрядом, действовавшим по поручению британских спецслужб. Английские агенты присутствовали при казни. Черчиллю хотелось заставить замолчать человека, которого в двадцатые годы он называл самым великим законодателем современности. Муссолини слишком много знал. Но кто первым из итальянцев 20 века приходит на ум, когда вы вспоминаете эту страну? Конечно же, Муссолини. Его обожали женщины. Донжуанский список дучи вряд ли уступит великому Казанове. Любили настолько, что даже последняя любовница 62-летнего вождя Италии Клара Петаччи бросилась под пули, чтобы закрыть его от расстрельной команды. Наверное, он действительно был последним римлянином. Но проигрыш его был предопределен изначально. Уже на заре политической карьеры Дуче знаменитый германский фельдмаршал Гинденбург предрек его конец. Даже Муссолини не удастся сделать из итальянцев что-то большее, чем итальянцы. Зато среди них он самый великий, артист, сполна заплативший за желание сыграть роль римлянина. 27 июля 2013 года.